Глава седьмая. Лизи и закон. Навязчивость и изнуренный разум. 1. Принявшая звонок Лизи женщина, представившаяся дежурным диспетчером Соумс, сказала, что не может соединить Лизи с шерифом Риджуиком, потому что шериф Риджуик женился на прошлой неделе, и сейчас он и новобрачная находятся на острове Мауи, где и будут пребывать следующие 10 дней. С кем я могу поговорить? спросила Лизи. Ей не понравилась резкость собственного голоса, но она понимала причину. Господи, понимала. Этот чертовски длинный день. Оставайтесь на линии, мэм, ответила ДД Соумс, а потом Лизи услышала Макграфа сыскного пса, который принялся рассказывать об объединении соседей в группы наблюдения за территорией. Анимационный образ, используемый Национальным советом по предотвращению преступлений в рекламных роликах и буклетах. Лизи подумала, что это шаг вперед в сравнении с оркестром 2000 коматозных струн. Макграфа она слушала с минуту или около того, а потом трубку взял Коп, фамилия которого понравилась бы Скотту. Помощник шерифа Энди Клаттербак, мэм, чем я могу вам помочь? Одно из значений английского слова «clutterbug» — рядовой хаоса. «Третий раз за день. Бог любит троицу», — сказала бы добрая мамик. Лиззи представилась как миссис Скотт Лэндон. Затем рассказала помощнику шерифа Клаттербаку чуть отредактированную историю Зака Маккула, начиная от вчерашнего телефонного звонка, вышеозначенного Зака, и заканчивая сегодняшним, уже ее телефонным звонком, позволившим узнать, что Зака Маккула, возможно, зовут Джим Дули. По ходу рассказа Клаттербак ограничивался между метиями, а когда Лиззи закончила, спросил, кто сообщил ей второе имя Зака. Почувствовав легкий укол совести, Ну, очень легкий. Тем не менее, вызвавший у нее недоумение, Лизи выдала короля Инкунков и назвала его Невуд долби. Вы собираетесь поговорить с ним? Помощник шерифа Клаттербак? Я думаю, это необходимо, не так ли? Пожалуй, согласилась Лизи, гадая, удастся ли исполняющему обязанности шерифа округа Касл вытащить из Вудбади что-то такое, чего не удалось ей. Пришла к выводу, что удастся, потому что она была вне себя от ярости, когда разговаривала с профессором. Она также поняла, что беспокоило ее совсем другое. «Его арестуют?» «На основании того, что вы мне рассказали, ни в коем разе». «У вас могут быть основания для гражданского иска, тут вы должны посоветоваться с адвокатом. Но в суде он скажет, что по его разумению Дули намеревался появиться у вашего порога и подружески посоветует вам передать рукописи университету. Он также заявит, что ничего не знал ни о дохлых кошках в почтовых ящиках, ни об угрозах причинить боль, и скажет правду, если исходить из того, что вы мне сообщили. Так...» Лизи подтвердила довольно уныло, что именно так. Мне нужно письмо, которое оставил досаждающий вам человек, сказал Клаттербак. и мне нужна дохлая кошка. Что вы сделали с останками? У нас есть деревянный ящик для твердых пищевых отходов. Лизи взяла новую сигарету, подумала, положила обратно. Мой муж как-то его называл, он все как-то называл, но сейчас я не могу вспомнить, как именно. «Опять же, еноты не роются в помоях. Я положила дохлую кошку в мешок для мусора, а потом положила мешок на нижнюю палубу». Только что она не могла вспомнить, как Скот называл ящик для твердых отходов, а тут название само сорвалось с языка. «Понятно. У вас есть морозильник?» «Да». Лиззи уже пришла в ужас от того, что он только что собирался ей сказать. — Я хочу, чтобы вы положили кошку в морозильник, миссис Лэндон. Пусть остаётся в мешке. Кто-нибудь завтра заберет ее и отвезет к Эдалу и Джепперсону. Это ветеринары, которые по контракту выполняют поручения нашего управления. Они установят причину смерти. — Труда это не составит, — перебила его Лизи. Почтовый ящик залила кровь. — Понятно. Плохо, что вы не сфотографировали ее на полароид, прежде чем смыть. Уж простите, великодушно, не сфотографировала! взвизгнула Лизи. Успокойтесь, сказал ей кладтербак. Спокойно. Я понимаю, вы разволновались. Любой бы разволновался. Только не ты, негодующе подумала Лизи. Ты бы оставался хладнокровным, как дохлая кошка в морозильнике, сказала же она совсем другое. «Насчет профессора Вудбади и дохлой кошки все ясно. А как насчет меня?» Клаттербак пообещал, что тотчас же пришлет к ней человека, помощника шерифа Боукмана или помощника шерифа Олстона, в зависимости от того, кто окажется ближе, чтобы забрать у нее письмо. Добавил, что помощник, который подъедет к ней, сможет сделать несколько полароидных снимков дохлой кошки. У всех помощников шерифа в автомобиле есть полароид. Потом помощник шерифа, а позднее его сменщик, расположится на шоссе 19 так, чтобы держать ее дом под контролем. Если, конечно, не поступит сообщение о каком-нибудь происшествии, автомобильной аварии или о чем-то в этом роде. Если Дули захочет зайти и проверить, как обстоят дела, Клаттербак очень деликатно обходил острые углы то увидит патрульную машину и проедет мимо. Лизи надеялась, что в этом правота будет на стороне Клаттербака. «Такие, как Дули», — продолжил Клаттербак, — «обычно больше говорят, чем делают. Если им не удается запугать человека и получить желаемое, они предпочитают забыть о том, что просили». «Мне представляется, что вы больше никогда о нем не услышите». Лизи хотелось бы, чтобы и в этом он не ошибся, но сомнения у нее оставались, прежде всего из-за того, как Зак все обставил. Позаботился о том, чтобы его не могли остановить, во всяком случае не мог остановить человек, который нанял его.